Глава пятая. Напоминать о прибытии высокородных гостей своему высокому лорду, впрочем, капитану не пришлось. Он уже и сам заметил девушек и спешил им навстречу. Николас вспомнил Вивен, белокурой, голубоглазый, то ли шестилетней, то ли семилетней девчушкой, прелестной, нежной, хрупкой, как подснежник, с искренним, сияющим взглядом и дарящей тепло и свет улыбкой. А еще он помнил, что она была лучшей подругой его проказницы сестры. Маленького рыжего демоненка с лукавым взглядом, угольно-черный глаз и заразительным смехом. Как же он скучал по этому смеху! И как же он горевал по этому демоненку! Ему все твердили, что со временем боль утраты притупится и станет легче. Боль, правда, притупилась, но легче не стало. Вивиан вдруг поняла, что очень хочет... Нет, даже не так. Она просто страстно желает и мечтает, чтобы Николас узнал ее. И желание было настолько сильным, что она не просто удивилась, а испугалась. С времен ее страстной детской влюбленности прошло 15 лет. Неужели все эти годы глубоко в душе она любила его? Нет глупости. Если и любила, то не его, а детскую мечту. Эта мысль ее немного успокоила. Или ее успокоило то, что высокий лорд шел прямо к ней, не сворачивая и не замедляя шага. Впрочем, вряд ли охвативший ее трепет, участившийся пульс, окативший волна жары, вспыхнувший румянцем щеки, были признаком душевного спокойствия. Увидеть ее сейчас маменькины фрейлины, и сплетен было бы не избежать. Они бы наверняка не упустили из виду ни ее зардевшиеся щеки, ни невольно вырвавший вздох. Уже те замечают все. И настолько хорошо, что Вивен порой подозревала, они не окружают ли ее матушку сплошные тайные агенты, причем самого высокого уровня подготовки. К счастью, она сейчас находилась не при дворе, а за тысячи километров от него на защитной стене. Обдуваемая со всех сторон колючими ледяными ветрами, а потому, во-первых, В румянце не было ничего удивительного, а, во-вторых, немного согреться на таком морозе ей совершенно не повредит. Значит, он ее узнал? Нет, Вивен, это значит лишь, что он дружит с логикой. Твоего прибытия ожидали, но то, что ее высочество Вивен, как и все ее семейство пепельная блондинка, а не брюнетка, знают все. Мысленно опустила она сама себя с небес на землю. К тому же она не виновата, что за прошедшие годы Николас стал еще более потрясающим воображением. Он и пятнадцать лет назад излучал подавляющую всех вокруг силу, власть, энергию. Сейчас же она даже слов не могла подобрать, чтобы описать свои ощущения. А еще он стал еще красивее. Хотя, возможно, это ей кажется лишь потому, что ей всегда импонировали мужчины, похожие на ее отца, то есть суровые и серьезные. А Николас пятнадцать лет назад был лучащимся, беззаботностью и радостью повесы гулякой. Предмет ее размышлений, между тем, приблизился к ней на положенное по этикету для приветствия расстояния. Вежливо поклонился. Сначала ей, затем Эльжбете. Ваше высочество, ваша светлость. Вивен Эльжбетта склонили голову и присели в легком реверансе. Ваша высокосветлость. А вот еще одно отличие. У того Николаса были сияющие, как солнце, полной жизни и огня глаза, а у этого усталый, запавший, потускневший от горечьей боли. Я сожалею, что не смог приветствовать вас лично. Тусклым, надтреснутым голосом принес он свои извинения. — Я понимаю, конечно, ваша высокосветлость, — кивнула Вивен. — Я... я... примите мои соболезнования по поводу гибели и страданий ваших людей. Возможно, я или его императорское величество, мы чем-то можем помочь? Николас хмыкнул и устало махнул рукой. — Вы, должно быть, устали, и вижу продрогли. Ваши комнаты готовы. Мариус, проводи, пожалуйста. Ее высочество и ее светлость в их комнаты. Вслед за чем Николас столь резко развернулся и столь быстро зашагал прочь, что его алый плащ, взметнувшись, так и продолжал развиваться в воздухе, подобно крыльям. Вивен вздохнул и поежилась от неожиданно обдавшей ее волны холода. Он просто очень устал, — по-своему понял ее капитан. «Я понимаю», — кивнула в ответ Вивен, и, чтобы перевести разговор на более нейтральную тему, заметила. «Я и забыла уже, как холодно здесь у вас, и...» И еще не договорив, поняла, что эта тема не такая уж и нейтральная. Капитан, впрочем, ее понял правильно и потому поспешил заверить. Это только на стене, в городе гораздо теплее, и чем ближе к морю, тем теплее. По территории же замка и вовсе можно передвигаться легко одетыми, даже по открытым террасам. Полы с подогревом и магические завесы обеспечивают и на них тоже комфортную для тела температуру воздуха. В общем, все сами скоро увидите и... «Я уже видела», — улыбнулась молодому человеку Вивиан. «Правда, это было давно, очень давно». Последние два слова она повторила практически одними губами, печально вздохнула. Не зная, как ему следует реагировать на вздох высокородной собеседницы, капитан замолчал. «А другие невесты уже приехали, или мы первые?» — поинтересовалась у него, напомнив о себе Эльжбетта. «Вы первые», — лаконично ответил Мариус. «Но они же приедут, другие невесты, я имею в виду». Продолжала допытываться ее светлость. «Приедут», — снова лаконично ответил капитан. «Все?» — не прекращала допрос девушка. Подтверждение о прибытии прислали все» столь же кратко и исчерпывающе, как и предыдущие два раза, ответил на вопрос Мариус. «И когда?» — уточнили у него, имея, разумеется, в виду, когда начнут пребывать другие невесты. Однако капитан Мариус то ли в самом деле неправильно ее понял, то ли, как позже заподозрила Эльшбетта из вредности, сделал вид, что неправильно ее понял. «Сегодня утром». «Сегодня утром? Но как это возможно?» — раздраженно фыркнула ее светлость. «Как обычно, с помощью магического вестника». Успел исчерпывающе вежливо ответить допрашиваемый, прежде чем его собеседница возмущенно напомнила ему. Но вы же только что сказали, что невеста еще не прибыли. Не прибыли, невозмутимо подтвердил капитан. Закрыв рукавом лицо, Вивин спрятала улыбку. Эльжбетта же, поскорежетав с пару секунд, зубами сдалась. Да и толку было продолжать тратить на этого невоспитанного сладофона нервы, раздраженно подумала она. Даже если он что-то знает это, Такое, как он, все равно случайно лишнего не сболтнет, а не случайно тем более. Ох уж эти суровые северные мужчины. Ваше высочество, ваше сиятельство, пожалуйста, сюда. Между тем говорил невоспитанный солдафон. Мы более чем вовремя. Наши маги-элементальщики как раз только что закончили воздушную дорожку для вас. Вивен удивленно приподняла бровь. Вы соорудили специально для нас воздушную дорожку, но зачем? Изумленно выдохнула она. Мы вполне могли бы спуститься и по обычной лестнице. Мариус покачал головой. «Нет, не могли. У нас здесь нет обычных лестниц». «Нет?» — изумленно выдохнула ее высочество. «Это одна из мер безопасности, миледи», — объяснил молодой офицер. Помолчал с и затем продолжил. «Если вдруг случится такое, что ледяные исполины все же захватят защитную стену, мы не хотим упрощать им задачу по спуску с нее. Они достаточно находчивы и опасны, и без какой-либо помощи с нашей стороны. Но как же в таком случае...» «Ваши легионы поднимаются на стену. Неужели тоже с помощью воздушных элементалей? Но это же сумасшедшая прорва магической энергии, которую, насколько я знаю, в таком количестве и взять-то негде», удивленно уточнила Эльшбетта, хотя и дала себе ранее слово больше не разговаривать с этим невоспитанным солдафоном. «На драконах», — с присущей ему краткостью ответил капитан. «А мы?» — Обиженно, словно ребенок, которого лишили обещанного развлечения, выдохнула Вивен. «Почему мы не на драконах?» «Прошу прощения, миледи, но это еще одна мера безопасности», — ответил вдруг вместо капитана, вынурнувший из-за их спин великий лорд. «Дело в том, что, в отличие от воздушных элементалей драконов невозможно полностью подчинить. И так как, на мой взгляд, и двух несчастных случаев, это уже на два больше, чем хотелось бы, я решил не рисковать. Искренне говоря, если бы я знал, что прибудете вы, ваше высочество, я бы не дал позволения на посадку вашему воздушному экипажу на защитной стене, но я думал...» Он вдруг замолчал и махнул рукой. Короче, неважно, что я думал, что случилось, то уже случилось. Николас с трудом сдерживал злость. Нет, это была даже не злость, это было чистое воды бешенства. Он был уверен, что из столицы прибудут дознаватели тайной канцелярии. И поэтому его нисколько не удивило, что они сразу же хотят увидеть своими глазами, откуда именно отправились в последний полет его жены, его сестра. А прибыли две девчонки, две великосветские фифы, одна из которых, не только дочь самого императора, но еще и в прошлом лучшая подруга его погибшей в детстве сестры. В том же, что младшая дочь императора именно великосветская фифа, Николас не сомневался. Нет, он и не был частым посетителем столицы, и тем более тем светских балов. И это, если мягко говоря. Говоря же откровенно, он уже и не помнил, когда в последний раз он был в столице или даже просто заглядывал к кому-то из соседей со светским визитом. К сожалению, последние семь лет все его внимание и время принадлежало исключительно и только Хримтурсам. Тем не менее, за происходящими в империи событиями, в том числе и сплетнями, Николас следил. И потому не раз слышал, сколь блистательно молодой леди выросла младшая дочь императора. Не то чтобы он следил за судьбой бывшей подруги своей младшей сестры, просто мозг автоматически отмечал знакомое имя. Как и то, что ничего другого от столь романтичной, экзальтированной и восторженной малышки, с раннего детства мечтавшей, Только о том, чтобы поскорее выйти замуж, он и не ожидал. «Ладно, Франциск», — размышлял Николас, — «от этого старого лиса всего можно ожидать, даже использования собственной племянницы в качестве приманки. Вот только приманки для кого? Для него? Можно подумать, его надо ловить? Остановить возможно, но уж точно не ловить». Но Малькальм, от его императорского величества Николас настолько безответственного отношения к жизни своей младшей дочери не ожидал. Возможно, он бы понял его если бы Вивиан было не двадцать а сорок год. Хотя нет, и тогда бы он все равно его не понял. Все же дочь есть дочь, сколько бы ей ни было лет», — возразил он сам себе. «Но сейчас, сейчас он не понимал его еще больше. Точнее, не понимал совершенно. Может, просто письмо затерялось, а пришло только приглашение? Да нет же, дед ведь спрашивал его о письме императору. В очередной раз возразил он себе. Твою ж предвечную лютую зиму!» Неужели дед перехватил его письмо, и оно так и не попало к императору? Вдруг осенило его. твою ж, Он должен срочно поговорить с Вивен. Он должен срочно убедить ее уехать и передать вместе с ней еще одно письмо. Предвечная бездна. Неужели он теперь не может полагаться и на свою магию тоже? Потому что иначе дед ни за что бы не перехватил его магического вестника. И не только дед. Никто бы не смог перехватить его вестника. Ваше высочество. «Не окажете ли вы мне честь присоединиться ко мне за ужином?» Вдруг ни с того ни сего предложил он. По крайней мере, именно так это прозвучало для Вивиан, Эльжбетты и даже невозмутимого капитана Рафаэля Мариуса. Впрочем, ее светлость графиня Орданска и лорд Рафаэль Мариус были слишком хорошо воспитаны и высоко профессиональны, чтобы не суметь скрыть свое изумление. Что же касается ее высочества, то она, хотя и была удивлена приглашением Николаса, В обход всем правилам светского этикета и приличий поужинать с ним наедине. Стоп, а почему она вообще решила, что он имеет в виду именно наедине? Тормознула на полет своего не на шутку разгулявшегося воображения. «Наедине?» Услышала она вдруг, словно бы со стороны свою скорее преисполнены надежды и предвкушения, чем изумление голос. Запоздала, сообразивший, насколько неприемлемо он сделал предложение, молодой девушке высокий лорд закашлялся. Я ни в коем случае не хотел оскорбить вас, ваше высочество, и тем более вашего отца, наоборот. Откашлившись, заверил он, вслед зачем, насколько мог исчерпывающе, объяснил, что он имел в виду под наоборот. Я как раз и хотел поговорить с вами исключительно как с дочерью вашего отца, об очень важном, неотложном и конфиденциальном деле. Ваше воскосиятельство, не волнуйтесь, я именно так сразу и подумала». И исключительно именно поэтому я принимаю ваше любезное предложение», — заверила Вивен, стараясь, чтобы голос ее звучал, насколько возможно, более официально и менее язвительно. Очевидно, это ей не совсем удалось, потому как теперь уже закашлялась Эльжбетта, за что и получила тычок под ребро. Учитывая толщину меховой шубы, он, конечно, вряд ли получился чувствительным, но подруга намек поняла и кашлять перестала.